Глава вторая. Стоит ноябрь. На улице свежо и морозно, откуда-то тянет дымом. Через дорогу мигает разноцветными огоньками ярмарка. Не успеешь оглянуться, вот и Рождество. Стоит мне только подумать об этом, как меня сразу же окутывает теплом и счастьем. Рождество, оно такое, ну, рождественское: ёлка, подарки, старенький Вертеп, который мы ставим каждый год. Правда, фигурка младенца Христа лет 100 назад потерялась, и теперь мы вместо неё кладём в ясли бильевую прищепку. Звучат праздничные песенки, мама делает вид, будто сама приготовила пудинг. Папа разжигает камин, а Дженнис и Мартин в жутких рождественских свитерах заглядывают к нам выпить рюмочку хере. А самое главное в нашем семейном Рождестве Это то, что оно всегда одинаковое. В хорошем смысле. Мама из года в год покупает одни и те же праздничные атрибуты, начиная с хлопушек и заканчивая шоколадным рулетом от Oetros. С тех пор, как у нас появилась Минни, мы все стали ждать праздников с ещё большим нетерпением. А в этом году она уже достаточно взрослая, чтобы по-настоящему принять участие в торжестве. Я купила ей Очень симпатичный рождественский костюмчик. Мы станем высматривать в небе Санту, а отправляясь спать, оставим ему сладкий пирожок. Если честно, мне прямо не терпится всем этим заняться. Отец и сестра Люка на Рождество едут во Флориду. И вообще-то звали нас к ним присоединиться. А его мама Элинор проведёт праздники в Хэмптонси и тоже приглашала нас к себе. Но мы всем отказали. Просто очень уж хочется такого обычного, милого, тёплого семейного Рождества. Усадив Минни в автомобильное кресло, я оглядываюсь на дом и привычно удивляюсь. Ну надо же, как за последние годы изменилась наша с люком жизнь. Вроде бы совсем недавно мы жили в центре Лондона, и я работала в универмаге под названием «Облик». У нас были чёткие планы на будущее, и жизнь, казалось, расписанный на 100 лет вперёд. Но потом мы отправились в невероятное, полностью изменившее нашу жизнь путешествие в Калифорнию. И за время нашего отсутствия облик прозарился. Хороших вакансий персонального покупателя в то время на рынке не было. А моя подруга Сьюзи как раз решила расширить сувенирный магазинчик в Лэттерби Холле. громадном поместье, где она с недавних пор обитает. До этого он был скорее похож на сувенирный чуланчик. И вот как-то вечером мы с ней пили вино и жаловались друг другу на жизнь. Я осетовала, что никак не могу найти работу, а она что замучилась искать ассистента в свой магазин. И тут нас осенило. В общем, теперь я работаю в магазине «Сувениры Леттерби Холла». Мало того, мы с Люком и сами переехали из Лондона в Лэттерби. Сняли дом в 3 минутах езды от Сьюзи у пары, которая на 2 года перебралась в Дубай. А свой лондонский дом сдали в аренду. Люк ездит на работу в город, а Минни ходит в местную школу с детьми Сьюзи. Всё просто замечательно. Конечно, тут в Лэттерби по магазинам особо не походишь, зато можно сделать заказ онлайн. И курьер доставит покупки уже на следующий день. Так что всё хорошо. Мама с папой тоже в восторге, потому что первое Letter B расположен неподалёку от Оксшота, где живут они. Второе у нашего дома своя парковка. Собственная парковка для моих родителей прямо объект поклонения. А также двойные рамы и занавески хорошего качества. Правда в том, что понимать под занавесками хорошего качества, наши с мамой мнения слегка расходятся. Это выяснилось однажды, когда она затащила меня в ателье по пошиву штор и там уговаривала купить какие-то жуткие подержанные занавески в сине-цветочек, потому что ведь новые такие будут стоить вдвое дороже. Бэке, милая, вдвое. Эх, в конце концов я сказала: "Пожалуй, я возьму же люзи". На что мама разочарованно вздохнула. "Но ведь занавески такие качественные". А я в ответ бросила: "Зато мерзкие. Чего делать не стоило". Нет, нет, всё закончилось хорошо. Мама обижалась на меня всего полчаса. И теперь, заезжая к ним в гости, я каждый раз на всякий случай говорю: "Ой, мам, какие же шикарные занавески у тебя в гостевой". А покрывала в цвет просто бомба. Стоит нам подъехать к массивным воротам поместья Сьюзи, как Минни начинает ёрзать от нетерпения. Она обожает оставаться у Сьюзи с ночёвкой. Мне даже немного обидно. В смысле, от дома-то чем плохо? "Уильфи!" вопит она, заметив его на подъездной дорожке. "Уильфи, я тут, тут, давай играть в Monster Trucky!" Monster Trucky это Monster Truck в минином исполнении. Минни, Уилфи и его сестра-близняшка Клементина могут часами гонять монстр-траки по бесконечным коридорам Леттерби-Холла. Я даже купила Минни свой собственный грузовичок и оставила его у Сьюзи. И, конечно же, не забыла упомянуть об этом в письме Джесс, которая сейчас живет в Чили. Джесс и ее муж Том решили, что не станут вносить свою лепту в перенаселение Земли. Мне подали заявку на усыновление ребёнка. И теперь Джесс постоянно внушает мне, что я должна воспитывать Минни в гендерно-нейтральном ключе и засыпает меня книжками с названиями типа Безуглеродный ребёнок. И вот на прошлой неделе отправляет Джесс имейл, я как бы между делом заметила, что всячески поддерживаю стремление дочери играть в гендерно-нейтральные игры. и приложила фото, на котором Минни, одетая в джинсы Уилфи, катала по полу грузовик. На самом деле, она перед этим просто шлёпнулась в грязь и испачкала свою пышную юбочку. Джесс ответила: "Так держать, Бекки. Дадим бой сексистским стереотипам. Но было бы ещё лучше, если бы тебе удалось найти для Минни грузовичок из дерева". Я пока ещё не придумала, что ей ответить. Спросила Люка, не мог бы он смастерить для Минни деревянный грузовичок, но он только многозначительно на меня посмотрел. О том, что у Минни огромная коллекция кукол из сверкающих крылышек феи, и что она требует каждый день надевать ей розовое платье, я тоже решила пока не упоминать. В конце концов, не обязательно ведь рассказывать своей принципиальной экономной сестре Вегану абсолютно всё. Я едва успеваю поцеловать Минни на прощании, и вот она уже несётся в дом вместе с Уилфи, волоча за собой рюкзачок с пижамой и зубной щёткой. А на дорожке появляется Сьюзи в легинсах, толстовке и с волосами заколтанными зажимом для бумаги. "Пойду, проверю, всё ли у Минни в порядке", говорит Люк, направляясь к дому. "Сьюзи, спасибо огромное, что пригласила Минни к себе", я обнимаю подругу. Всегда, пожалуйста, отвечай Сьюзи, передавай привет родителям. Обязательно, немного помедлив, я не принуждённо спрашиваю. Слушай, а сьёс у вас ведь тут на территории небольшой парк скульптур? Это я про северную лужайку в Лэттербихолле. На ней установлено куча металлических шаров и каких-то фигуры из камня. Простор, люди гуляют. В общем, как по мне, это решило бы все мои проблемы. «Да?» — удивлённо кивает Сьюзи. «А что такое?» «Да вот, хотела узнать. Может, примешь в дар произведение искусства?» «Произведение искусства?» — округляет глаза Сьюзи. «Ага, две статуи. Очень авангардные!» — беспечно добавляю я. «Если сама их заберёшь, отдам даром!» «Статуи?» — в недоумении переспрашивает Сьюзи и тут же меняется в лице. «Ты про тех двух монстров, что стоят у тебя в холле?» Проклятье, не думала, что она их видела. Они вовсе не монстры, защищаюсь я. Это высокое искусство. И вообще, когда это ты успела их увидеть? На днях, когда подвозила Минни домой, Бэкс. Они просто жуткие. С какого перепугу ты их купила? Потому что это работа очень э перспективного молодёжного коллектива, спафасом изрекаю я. И я считаю, что они вполне заслуживают народного признания. «Что ж, молодец», — отвечает Сьюзи. «Надеюсь, они доставят тебе много радости. Кстати, раз уж ты так ими восхищаешься, почему у одной из статуй пакет на голове?» «Боже, я больше не могу притворяться!» «Сьюзи, умоляю, забери их!» «Выпаливаю я! У тебя столько места!» «Сунешь куда-нибудь за дерево, никто и не заметит!» «Ни за что!» — Сьюзи скрещивает руки на груди. «Просто верни их, и все!» «Поверить не могу!» «А она что, меня не слушала?» «Я не могу их вернуть!» «Это работа начинающей творческой группы!» «Тогда подари кому-нибудь другому!» «Кому?» — в отчаянии спрашиваю я. «Не знаю!» — пожимает плечами Сьюзи. но здесь их не будет. Я бы и дальше продолжила её ломать, но тут из дома выходит Люк. Всё в силе? спрашивает он. Кстати, а что это на тебе? Сьюзи разглядывает мои тёмно-синие атласные ноги. Новые брюки? Комбинезон, хвастаюсь я. О, я тоже себе такой хочу, загорается Сьюзи. Ну-ка покажи. Я механично начинаю расстёгивать пальто. Но тут же замираю. Он немного смелый. А это же прекрасно. Сюзи жестом просит меня распахнуть пальто, но мои пальцы не двигаются. Чёрт его знает почему, но я как-то опасаюсь демонстрировать свой наряд. В смысле, слегка вызывающий. Я стараюсь выиграть время. Звучит шикарно. Не унимается Сюзи: "Давай же, Бэкс, показывай". Теперь даже и люк смотрит на меня с интересом. «Рёбра в декольте — это новый тренд, напоминаю себе я». Затем отважно распахиваю пальто и восклицаю «Та-дам!». Ноябрьский морозец покусывает голую кожу. «Я же беззвучно благодарю Бога за то, что ни одна из силиконовых наклеек, которые я налепила на грудь вместо лифчика, не отвалилась. Не то я бы просто...» Умерла на месте. Сенина долго лишаются дара речи. У Лёка буквально челюсть отпадает. Всююзи отступает на шаг и моргает раз 20 подряд. Вау, наконец выдавливает подруга. Это просто. Тебе не кажется, что чего-то в нём не хватает? Невозмутимо выдаёт Лёк. Вот тут спереди. Нет, уверенно отвечаю я. Это такой фасон. Что ж, по-моему, ты ослепительно встаёт на мою защиту с Юзи. Очень круто, Бэкс. Спасибо. Что? Оборачиваюсь я к Люку. Нет, нет, ничего, прекрасно, поехали. Уголок его рта ползёт вниз. Уверен, у твоих родителей просто крышу снесёт. Луиджи Один из тех милых, уютных ресторанчиков, где тебе в нос уже с порога ударяет запах чеснока и вина. Мама с папой ещё не приехали, но столик нас уже ждёт. Я повожу плечами, сбрасывая пальто и чувствую себя невероятно крутой. Комбинезон просто сказка. Нужно будет купить эту модель во всех расцветках. Пробираясь к столику, я бросаю на себя взгляд в тёмное стекло и, не удержавшись, невольно начинаю идти как модель по подиуму, любуясь трепетом и блеском атласа. И даже по старой привычке мысленно описываю свой наряд, как делают в модных журналах под фотографиями. Пальто «Топ-шоп», комбинезон «Асос», туфли «Си Бай Хлоя», браслет «Собственность модели», не помню, где я его купила. Сидящая с родителями за одним из столиков девочка-подросток таращится на меня во все глаза, и я дружелюбно ей улыбаюсь. Отлично помню, как сама была девчонка из пригорода и с завистью разглядывала шикарных женщин в потрясных нарядах. Правда, один пожилой мужчина, когда я прохожу мимо него, давится супом. Но он, наверное, о Миранде Кер и слыхом не слыхивал, так что это не в счет. Лиф комбинезона я прилепила к груди специальным скотчем для одежды, а потому не волнуюсь, что что-нибудь вывалится и просто наслаждаюсь своей минутой славы. Официант отодвигает для меня стул, я благодарно улыбаюсь ему, опускаюсь на сиденье и Чёрт. Чёрт. О, господи. Он разъезжается, когда садишься. «В-в-в-вэрис разъезжается в разные стороны!» «К моему ужасу стоит мне опуститься на стул, как атлас отлепляется от скотча?» «И вовсе он ненадежен в любой ситуации, лжецы!» «Вэрис расползается, принимая форму почтового ящика, и всем на обозрение вываливаются мои...» «О боже!» Боже, я инстинктивно хватаюсь за края выреза и пытаюсь стянуть его обратно, но ведь у меня всего 10 пальцев. И как бы я ни старалась, на виду по-прежнему остаётся слишком много головотела, скотча и силикона. Официант всего лишь раз взглянув в мою сторону, испуганно роняет на стол меню в кожаном переплёте и стремительно улеппёт. Я не могу пошевелиться. И вся трясусь от ужаса. Все заметили, да? Все? И весь ресторан теперь на меня пялится. Что же делать? В отчаянии поднимаю глаза на люка, который с интересом меня разглядывает. Э, так и задумано, спрашивает муж. Прости, я не сильно разбираюсь в моде. Ха-ха, а -ха, обхохочешься. В ярости бормочу я. Теперь понятно. Это же комбинезон для коктейльных вечеринок. Сидеть в нём не положено. Так бы сразу и писали на сайте, только для вертикального использования. Люк, мне нужен твой пиджак. Полголоса командую я. Давай его сюда, быстро. У меня нет пиджака, разводит руками он. Извини. Что? Как это у тебя нет пиджака, не верю я. Ты же без пиджака из дома не выходишь. Ты сама мне велела его не надевать. Невозмутимо отвечает он. Что? Округляю глаза я. Ничего подобного. Так и было. В прошлый раз, когда мы отправлялись ужинать, ты сказала: "Люк, вечно ты ходишь в пиджаке. Это так скучно. Может, пора внести какое-то разнообразие?" О, точно. Теперь припоминаю. Наверное, я и правда так сказала. Ладно, беру свои слова назад. Заявляю я: всегда, всегда надевай пиджак на случай, если мой наряд выйдет из строя. Всегда надевать пиджак. Люк делает вид, будто вносит в телефон напоминание. Ещё что-нибудь? Да. Дай мне салфетку, живо. К счастью, салфетки тут большие и сделаны из прекрасного алого дамасского хлопка. Я связываю вместе три штуки, получается что-то вроде топа от купальника. Потом туго обматываю вокруг себя получившуюся конструкцию и задержав дыхание, поднимаю глаза. Из хорошего. Я вернулась в стан приличных женщин. Из плохого. На кого я теперь похожа? Просто огонь, говорит Люк, словно прочитав мои мысли. Заткнись. Сверя я поспеплю я. Нет, серьёзно. Очень круто, ухмыляется он. Браво. Дорогая, слышу папин голос, оборачиваюсь и вижу, что мои родители как раз входят в ресторан. На оциллиненой пиджак, из кармана которого торчит пёстрый носовой платок. На маме розовый костюм в цветочек, который раньше я видела на их соседке Дженнис. Мама и Дженнис постоянно меняются одеждой, чтобы освежить свой гардероб. И даже тот факт, что Дженнис меньше мамы размера на 2, их не останавливает. Мама просто не застёгивает её вещи до конца, а Дженнис утягивает всё лишнее ремнём. Беки, солнышко, как ты? Как Минни? Мама крепко обнимает меня, а затем окидывает взглядом. Какой необычный наряд. Это вот такой фасон называют топ из платков. Э, да, что-то вроде. Стараюсь не смотреть на Люка, бормочу я и быстро добавляю. Может быть, закажем выпить? Немолодой официант уже несёт адцуджин, а маме шерри. В этом ресторанчике мои родители всегда были. С тех пор, как мама с папой поселились в Оксшоте, что произошло ещё до моего рождения? Они ужинают в Луиджи как минимум два раза в месяц. Мама всегда заказывает фирменное блюдо, а отец след сто изучает меню, будто и правда верит, что в нём появилось что-то новенькое, а потом просит принести ему телятину в соусе марсала. Люк. Папа пожимает руку моему мужу, а потом обнимает меня. Рад тебя видеть. Нам столько всего нужно обсудить, говорит мама. А что вы будете есть? Мы заказываем напитки, официант наливает нам воды, и мама ёрзает в нетерпении. Ясно, что ей не терпится о чём-то рассказать, но делать это при официанте она ни за что не станет даже в Луиджи. Можно подумать, он немедленно бросится в вечерний оксшот делиться последней сплетней. Булум Вуды задумали купить новую газонокосилку, но никак не могут определиться с маркой. Итак, объявляет мама, когда официант наконец уходит. Даже не знаю, с чего начать. Можно с Рождества, предлагает папа. О, Рождество, расплываюсь в улыбке я. Дождаться не могу. Я беру на себя хлопушки. Как думаете, какие лучше купить? С маникюрными щипчиками или с пингвинами? «Жду, что папа ответит с пингвинами, потому что в прошлом году мы устроили пингвинний забег. Папа выиграл и был страшно этим доволен». Но, к моему удивлению, он молчит и смотрит на маму. Я бы даже сказала, переглядывается с мамой. «Мой родительский радар работает с потрясающей точностью. Я всегда знаю, когда у них что-то происходит». Вот и сейчас сразу же догадываюсь, они собрались уехать на Рождество. Наверное, в круиз. Точно. Отправляются в круиз. Наверняка это Мартин и Дженнис их уговорили, и они уже купили себе отпускные наряды. «Вы едете в круиз?» — выпаливаю я. Но мама в ответ изумленно вскидывает брови. «Вовсе нет, солнышко. Из чего ты взяла?» «О как!» Выходит, мой родительский радар не такой точный, как мне казалось. Но с чего тогда все эти переглядки? Вы что-то затеваете, догадываюсь я. Верно, соглашается папа, снова покосившись на маму. И это связано с Рождеством, заключаю я. Да, у меня навыки дедукции не хуже, чем у Шерлока Холмса. Ну, Рождество это только один из аспектов, отвечает мама. Один из аспектов. «Мама, а в чём дело? Ничего плохого не случилось же?» Добавляю я, внезапно испугавшись. «Нет, конечно!» Смеётся мама. «Солнышко, это всё пустяки. Просто мы пригласили Джесс пожить немного в нашем доме. И Тома, конечно!» Спохватившись, добавляет она. «Их обоих!» Том, сын Дженнис и Мартина. А ещё он женился на Джесс. Так что мы все теперь в каком-то смысле родственники. Но ведь они живут в Чили, растерянно бормочу я. Они на пару месяцев возвращаются в Англию, отвечает отец. А мне Джесс ничего не сказала, возмущённо вскрикиваю я. Ой, ну ты же знаешь, какая Джесса смотрительная, объясняет мама. Она из тех, кто ни за что ничего не расскажет. пока не будет уверен на сто процентов. О, глядите-ка, а вот и наши напитки. Пока официант расставляет на столе стаканы, мне остается лишь теряться в догадках. Мы с Джесс, конечно, обмениваемся имейлами, но она всегда отвечает коротко и по делу. И мама права, она из тех, кто до последнего не станет делиться новостями. Даже если это прекрасные, изумительные новости, Как-то раз она получила престижную премию в области геологии и ничего мне не сказала. А когда всё выплыло наружу, лишь пожала плечами. Думала, тебе будет неинтересно? Хм. А может это связано с О боже, как только официант исчезает, я взволнованно выдаю: "Мам, кались, Джесс и Томус навели ребёнка?" И снова по выражению маминого лица понимаю, что попала пальцем в небо. Пока нет, говорит мама, а папа едва заметно хмурится. Нет, солнышко, колёсики всё крутятся. Ты же понимаешь, бюрократия и всё такое. Бедняжка Дженнису же и спрашивать боится. Ох, никаю я. А я-то думала вдруг. Вау. Не быстро это дело, верно? Джесс ещё 1000 лет назад показала мне фото очаровательного мальчишки, и я-то думала, что мы совсем скоро с ним познакомимся. Но в тот раз ничего не вышло. Все мы были ужасно расстроены. И с той поры Джесс и Том перестали делиться своими планами. У них всё получится. Папин оптимизм нерушим. Будем верить в лучшее. Люк смешивает джин с тоником, а я представляю себе, как Джесс и Том Где-то там, в Чили, все ждут и ждут новостей, но ничего не происходит, и сердце мое сжимается. Я очень волнуюсь за Джесс. Она станет отличной матерью, ну, в эдаком строгом, вегетарианском и экологически-сознательном смысле. Жутко несправедливо, что процесс усыновления так затягивается. Потом я вспоминаю о Сьюзе, и мое сердце сжимается еще раз». После того, как мы вернулись из Штатов, у неё случился выкидыш. Для всех нас это стало настоящим шоком. И Пускай она постоянно повторяет: "Мне и так уже очень повезло, просто не судьба". Я знаю, что в глубине души она очень переживает. Что до нас с Лёком, мы были бы рады ещё одному ребёнку, но пока почему-то не получается. Ну вот теперь моё сердце Совсем скукожилась. Жизнь такая странная штука. Ты можешь быть самым счастливым человеком на земле, отлично понимать, что тебе не на что жаловаться, и всё равно печалиться из-за того, что рядом с тобой нет ещё одного маленького существа. За здоровье, говорит Люк, поднимая бокал, и я поспешно натягиваю на лицо улыбку. И за! Он запинается, Э, за что, собственно? Как раз это я и пытаюсь рассказать, говорит отец после того, как мы все отпиваем из своих стаканов. Итак, Джесс и Том ненадолго приедут в Британию. Дженнис вся изпереживалась из-за того, где они будут жить. И в итоге мы предложили им провести эти несколько месяцев в нашем доме. Так они все будут рядом. но не друг у друга на головах, вставляет мама. И Дженнис не придётся каждый вечер готовить нут. Бедняжка, её это так нервировало, в смысле, Дженнис и сама, конечно, веган, но от яйца в смятку на завтрак ни за что не откажется. Надолго они приедут? спрашивает Люк, прежде чем я успеваю уточнить у мамы, знает ли она вообще, что такое веган. "В этом-то всё и дело", отвечает мама. "Они пробудут тут как минимум до января. А это значит, что мы позвать к себе гостей на Рождество не сможем. Вот мы и подумали, Бекки", добавляет она, весело поглядывая на меня. "У тебя теперь такой милый дом. Так может быть, в этом году ты пригласишь всех к себе, мне принимать гостей на Рождество?" Я поражённо смотрю на маму, но такое чувство, будто до сих пор у меня в голове играла Вести ангельской внемли, а тут вдруг кто-то снял с пластинки иглу, и воцарилась мёртвая тишина. Я не принимаю гостей на Рождество. Это мама принимает гостей на Рождество. Она знает, как это делается. Умеет разворачивать шоколадные рулеты, выкладывать его на блюдо и посыпать сахарной пудрой. Э, что ж, я судорожно сглатываю. Вау, Рождество у меня звучит пугающе. И смеюсь, чтобы никто случайно не подумал, что я это всерьёз. Хотя так оно и есть. Солнышко, у тебя всё получится, мама уверенно гладит меня по руке. Достань хорошую индейку, и полдела сделано. Кстати, я пригласила Дженнис и Мартина, добавляет она. И Джесс с Томом, конечно. Мы ведь теперь все одна семья, верно? Верно. Я отхлёбываю джин-тоник, пытаясь переварить всю эту информацию. Джесс и Том возвращаются. Мы принимаем гостей на Рождество и минуточку. Я мысленно отматываю наш разговор назад и вскидываю голову. Когда вы сказали, что предложили джесс и Тому ваш дом, вы имели в виду, что они поселятся там вместе с вами или нет? Мы сами ненадолго переедем, отвечает папа, возбуждённо блестя глазами. У нас быки, намечается настоящее приключение. Ещё одно приключение? спрашиваю я, переглянувшись с люком. Я-то думала, что после поездки в Штаты родители не захотят больше никаких приключений до конца жизни. Смена обстановки, кивает мама. Поездка в Америку заставила нас задуматься, солнышко. Все эти годы мы прожили в одном и том же доме и ни разу не пробовали ничего другого. А папа всегда хотел завести пасеку. Да уж, была у меня такая мечта, смущённо подтверждает отец. Ну, и если не сейчас, то когда же? вторит ему мама. Вау, говорю я, обдумывая услышанное. Если подумать, то всё верно. Родители действительно никогда особо не экспериментировали. И смена обстановки должна пойти им на пользу. Прямо вижу, как папа обосноуется в маленьком загородном коттедже, будет возиться там с ульями, ухаживать за садом. А мы станем приезжать в гости. Минни будет собирать яблоки, а я куплю себе ту симпатичную льняную дачную юбочку из каталога Toast. Пожалуй, мне очень нравится эта идея. И какие у вас намётки, спрашиваю я? Не думали насчёт Леттерби? Наверняка там что-нибудь сдаётся. Ой, а ведь точно сдаётся. Один симпатичный коттедж с соломенной крышей. Вспомнив об этом, я едва не давлюсь от радости. «Он чудесный, вам понравится!» «О, солнышко!» — мама взволнованно переглядывается с отцом. «У нас немного другие планы». «Летербе годится для тебя и Сьюзи», — ласково объясняет мне папа. «А нам хотелось бы поселиться в месте, где все гудит. И я сейчас не о пчелах». добавляет он и смеётся над собственной шуткой. Мои родители хотят поселиться вместе, где всё гудит. Так куда же вы переезжаете? Я совершенно сбита с толку. В Доркинг? Миле, как хочет мама. Грегем, ты слышал? Доркинг? Нет, солнышко, мы будем жить в Лондоне, в самом центре. Не совсем в центре, Сразу же поправляет её папа. В Восточном Лондоне. Ну что за ерунда, Грехам. В наши дни Восточный Лондон считается центром. Правда же, Бекке оборачивается ко мне за поддержкой мама. Не знаю, растеряна мимлю я. А в каком конкретно месте вы говорите? Что ж, сознанием дела принимается расписывать мама. Это прекрасный небольшой район. «Очень уединённый. Мы как раз забрели туда, когда папа показывал мне, где раньше находился его офис. Называется...» Она выдерживает паузу для пущего эффекта и объявляет. «Шордич!» «Шордич?» Я изумлённо смотрю на неё, полагая, что ослышалась. «Шордич? Это же... Шордич?» «Туда ходит метро!» — говорит мама. Это чуть севернее Liverpool Street. Ты легко нас найдёшь, солнышко. Да знаю я, где это, отвечаю, я снова обретя дар речи. Но, мама, вы не можете переехать в Шордич. Почему это? Оскорблённо нас уведомляется мама. Потому что Шордич район для молодёжи. Оттуда хипстеры пошли. Там один цельнозерновой хлеб до да крафтового пива. Это Я беспомощно всплескиваю руками. Не про вас. Ещё чего не годуют, мама? Кто, собственно, сказал, что это не про нас? Как по мне, так мы отлично впишемся. Твой отец пиво обожает. Да просто делаю ещё одну попытку я. Там особая атмосфера. Атмосфера? передразнивает мама, закатывая глаза. Чепуха какая. О, Карла, прости, оборачивается она к склонившемуся над столом официанту. Придётся тебя обождать минутку. А потом расскажешь нам, как там твоя дочка, которая взяла кадем в институте. Она подмигивает Карла, подносит бокал к губам и сердито смотрит на меня поверх него. Мама. Ну, конечно, вы можете жить где вам угодно, уступаю я. Но разве тебе не кажется, что ваше место здесь? Я обвожу рукой уютный ресторанчик. Вы же тут всех официантов знаете, вместе со всеми их семьями. Любите телятину в соусе марсала. А шордич это ну шордич. А может, я больше не хочу есть телятину в соусе марсала, внезапно говорит отец. Может, я хочу Помедлив, он нерешительно заканчивает. Пюре из авокадо. И запальчиво вздёргивает подбородок. А я растерянно хлопаю глазами. Папа хочет пюре из авокадо? Авокадо? Подхватывает Карло. Авокадо с креветками для начала, а после телятину. Слышу, как Люк сдавленно хихикает и бросаю на него многозначительный взгляд, хотя, если честно, Я и сама уже близка к истерике. В любом случае, мы уже нашли квартиру, с вызовом заявляет мама. Въезжать можно хоть сейчас. Кстати, Бекки, там очень симпатичный жильёзей. Вид на город просто потрясающий, добавляет довольный папа. Душ со сливом в полу, с гордостью продолжает мама. Для пожилых людей это очень практично. А на крыше общий для всех жильцов пчелиный улей. Радостно подхватывает папа. И джакузи. А парковка своя? Не могу не вставить я, но мама укоризненно качает головой. Солнышко, не будь такой провинциальный. Мы будем ездить на Uber. Даже не знаю, что и сказать. Родители переезжают в Шордич. И я вдруг понимаю, что слегка им завидую. Я бы тоже не отказалась от квартиры с джакузи и видом на город. Что ж, поздравляю. Я поднимаю бокал за новую жизнь. Думаю, это здорово, сердечно отзывается Люк. Вам, Грэхам, и вам, Джейн, будет там очень хорошо. Можно нам как-нибудь заехать в гости и посмотреть ваше новое жилище? Конечно, сразу тает мама. Мы обязательно устроим новоселье, будет супер. Она просто сияет. А потом вдруг хмурится. Несколько секунд она задачно разглядывает мою грудь и наконец выдаёт. Бекки, милая, я только что заметила, у тебя топ под цвет салфеток. Электронное письмо. От кого? Джесс Бертрам. Кому? Бекки. Тема: Рождество. Привет, Бекки. Наверное, ты уже знаешь, что мы ненадолго возвращаемся домой. С нетерпением ждём приезда в Британию и встречи с семьёй. Со стороны твоих родителей было очень великодушно предложить нам пожить у них в доме. И ещё большое спасибо за то, что пригласила нас отметить Рождество у тебя. Мы с радостью придём на вечеринку. Разумеется, мы надеемся, что праздник не будет противоречить ценностям умеренности и разумного потребления, которые мы все цело разделяем. Уверена, будет очень весело. Подпись Джас. От кого? Джас Бертрам. Кому? Бекки. Тема Рождество. Привет, Бекки. Да, я по-прежнему веган, и Том тоже. Подпись Джас. От кого? Джесс Бертрам. Кому? Бекки. Тема Рождество. Привет, Бекки. Нет, мы не берём отпуск от веганства на Рождество, чтобы вознаградить себя за старания. Насчёт подарков? Нет, ничего такого, чего бы мне жутко хотелось, назвать не могу. Мы с Томом договорились преподнести друг другу Нематериальные подарки, чтобы не оставлять еще один след, но и без того истерза на земле. Если ты по-прежнему не можешь противостоять общественному давлению, заставляющему тебя покупать ненужный хлам, потому что так принято, могу я попросить, чтобы нам ты подарила что-то, отвечающее концепции умеренности и разумного потребления, и желательно изготовленное местным производителем». Нам бы пришёлся по душе подарок, символизирующий духовную близость, а не ложное удовольствие от шопинга. С нетерпением жду праздника. Джесс.